На другой день, как обычно, он приехал на работу, а в его кабинете, в его кресле, уже сидел маршал Москаленко, который предъявил ему решение Политбюро, а о снятии из поста заместителя министра даже не позвонили заранее. Но еще быстрее росла наглость Москаленко, причем так, что даже Хрущев в мемуарах вынужден был на нее пожаловаться. он вспоминал. Когда в 1957 году обсуждался вопрос о пресечении попытки Жукова организовать военный путь с целью захвата власти в руки военной хунты, то Москаленко активно выступал с обвинениями в адрес Жукова. Уже не на общем заседании пленума ЦК КПСС, А в более узком кругу лиц, когда Москаленко со страстью обвинял Жукова за поползновение к захвату власти, а Жуков с его солдатской грубостью, с его солдатской прямотой, а я верю Жукову, что он сказал правду, бросил ему. «Что ты меня обвиняешь? Ты же сам не раз мне говорил, чего смотришь, бери власть в свои руки, бери». Когда я услышал это, то был поражен. Такого я никак не ожидал от Москаленка. Жукову не было смысла лгать. Да и Москаленка никак не смог парировать такое серьезное обвинение фактически в государственной измене. Когда я рассказал об этом Малиновскому, Малиновский по собственной инициативе внес предложение об освобождении Москаленка от занимаемых постов. Но я сказал... «Родион Яковлевич, вряд ли нужно так поступать. Это же Москаленко. Если будет нормальная обстановка, а я был уверен, что она нормализуется, то Москаленко станет честно выполнять свои обязанности». Малиновский посмотрел на меня с каким-то удивлением. В его взгляде читалось удивление, потому что то, что сказал Жуков и не отрицал Москаленко — подсудное дело, заговор. А я сказал тогда членам президиума ЦК, «Давайте не будем сейчас следовать государственному принципу, хотя следовало бы провести следствие и судить Маскаренко. Надо принять во внимание ту роль, которую он сыграл при аресте Берии, когда мы прибегли к его помощи, и он честно выполнил все, что ему поручили, поэтому давайте простим ему данный эпизод». «Это я рассказал», чтобы показать, кто есть Москаленко. На фронтах Великой Отечественной войны Москаленко стал героем Советского Союза и получил восемь орденов. После убийства Берия он на должности главного инспектора Министерства обороны получил двенадцать орденов. до да каких? На фронте ему дали два ордена Ленина, а после войны пять На фронте дали один орден Красного Знамени, а после войны — четыре. Он стал дважды героем и насшибал двадцать девять иностранных орденов и медалей. Заметьте, Хрущев был вынужден простить Москаленко даже участие в заговоре против себя. Да разве имел бы Москаленко над Хрущевым такую власть, пусть бы арестовал даже не Берию, а самого сатану в преисподней. Версии смерти Сталина Итак, мы видим, что энергичная деятельность Берии по устранению партноменклатуры КПСС от власти и оставление всей полноты власти только у Советов не могла привлечь к нему симпатии большинства партноменклатуры Да и среди других слоев высшего чиновничества ссср сторонников у него было видимо немного. но мы также видим что хрущев помимо коллективного страха имел еще какие то более веские причины не просто удалить берию от власти но и закрыть ему рот навсегда. невольно приходишь к выводу, что хрущеёв замешан в другом тяжком преступлении. что бы это могло быть. Придется нам вернуться от описываемых событий на три месяца назад и посмотреть, как умирал Сталин. Если о смерти Берии есть хоть какая-то официальная версия, от которой можно оттолкнуться, то о смерти Сталина официально известно только то, что он все же умер. С самого начала, с момента объявления его болезни, началась ложь. Уже хотя бы в том, что неизвестно по каким соображениям было сообщено, что кровоизлияние в мозг у Сталина произошло в Кремле, в его кабинете. Далее официальные лица лгали по обстоятельствам. Когда в 1956 году потребовалось заплевать Сталина, начав борьбу с культом личности, сначала Эренбург, а затем член президиума ЦК «Пономаренко», а распространили за рубежом версию, что инсульт у Сталина случился якобы на заседании президиума ЦК, где Сталин якобы поставил вопрос о выселении всех евреев СССР в еврейскую автономную область. Дескать, все члены президиума стали кричать на Сталина грозиться сдать партбилеты», и даже Берия переметнулся на сторону защитников бедных евреев, вот у Сталина и произошел удар. Позже эту же версию, но только с перенесением места действия на дачу Сталина, рассказал Хрущев Гарриману с разрешением ее публикации. Причина этой версии тоже понятна. Президиуму ЦК КПСС нужно было привлечь на свою сторону и подключить к разоблачению культа личности еврейские средства массовой информации Запада, а это, по сути, все СМИ Запада. Впоследствии, однако, часть лиц, из тех, которые присутствовали при кончине Сталина, оставили воспоминания. Таких свидетелей, по сути, два. Это Хрущев и охрана Сталина. «Охрану я свожу в одно лицо — поскольку ее остатки коллективно наговорили первые воспоминания только в 1977 году, а Хрущев умер в 1971. Но ни он, ни они вранья друг друга не слышали и согласовать его не могли. То, что все эти свидетели врут, вы увидите ниже, но то, что они врут, это естественно. Все они были умышленными, Хрущев, и неумышленными, охрана, убийцами Сталина, и им есть что скрывать. Но, повторяю, поскольку они не согласовали вранье, то по нему можно догадаться, что именно они хотят скрыть враньем и как происходило дело. Очная ставка Хрущева с охраной ужин Давайте начнем с Хрущева. Он о ночи с 28 февраля, суббота, на 1 марта, воскресенье 1953 года вспоминает так. «И вот как-то в субботу от него позвонили, чтобы мы пришли в Кремль. Он пригласил туда персонально меня, Маленкова, Берию и Булганина. Приехали». Он говорит, давайте посмотрим кино. Посмотрели. Потом говорит снова, поедемте, покушаем на ближней даче. Поехали, поужинали. Ужин затянулся. Сталин называл такой вечерний, очень поздний ужин обедом. Мы кончили его, наверное, в пять или шесть утра. Обычное время, когда кончались его обеды. Сталин был на веселе В очень хорошем расположении духа ничто не свидетельствовало, что может случиться какая-то неожиданность. Распрощались мы и разъехались. Когда выходили в вестибюль, Сталин, как обычно, пошел проводить нас. Он много шутил, замахнулся вроде бы пальцем и ткнул меня в живот, назвав «Микитой». Когда он бывал в хорошем расположении духа, то всегда называл меня по-украински «Микитой». Мы тоже уехали в хорошем настроении, потому что ничего плохого за обедом не случилось, а не всегда обеды, кончинчась в таком добром тоне, разъехались по домам. А историки выяснили, что с 17 февраля Сталин не был в Кремле. И работал без выездов на ближней даче. Это подтверждает журнал регистрации посетителей его кабинет в Кремле. С 17 февраля он чист. Так что Сталин не вызывал эту компанию к себе в Кремль и не смотрел с ними в Кремле кино. Хрущев врет. Зачем? Далее. Сталин, конечно, мог, если это требовалось, работать до утра, но обычно он ложился в три-четыре часа ночи и вставал в десять-одиннадцать часов утра. С какой радостью он вдруг нарушил свой режим? Чтобы увидеть пьяные рожи тех, кого он ежедневно видит уже двадцать пять лет подряд? Но это же был не Ельцин. Охрана Сталина тоже врет, но все же не так нагло. Она сообщает, что ужин закончился в 4 часа утра. И охрана, как и Хрущев, стараются уверить, что ужин проходил чуть ли не весело и никаких тяжелых разговоров на нем не было. Развлекались тем, что пили, пили, пили и от этого веселились». Между тем, в те годы график работы органов власти был своеобразен. Рабочий день начинался в 9.30, а заканчивался для рядовых сотрудников в 20.00, а для министров и выше в 24.00, но у последних был обеденный перерыв с 17.30 до 20.30. В субботу рабочий день был коротким и заканчивался в 17.00. В принципе, Хрущев, Маленков, Берия и Булганин могли разъехаться субботним вечером куда угодно. Даже если у Сталина была просто пьянка, то разрыв между концом рабочего дня и ее началом получается очень большим. Раз уж Сталину так хотелось шесть часов подряд просто так смотреть на своих собутыльников, то чего он с этим тянул с семнадцати... До 00 до 400 один из охранников дачи Лгачев об этой ночи вспоминает так в ночь на 1 марта я был на даче дежурил орлов комендант даче только что пришел из отпуска и был выходной при сталине дежурили старший прикрепленный старостин его помощник туков и Я и Матрена Бутусова. В ту ночь на объекте должны были быть гости. Так хозяин называл членов политбюро, которые к нему приезжали. Как обычно, когда гости к хозяину приезжали, мы вырабатывали с ним меню. В ночь с 28 февраля на 1 марта у нас было меню. Виноградный сок, маджари. Это молодое виноградное вино, но хозяин его соком называл за малую крепость. И вот в эту ночь хозяин вызвал меня и говорит, дай нам сока бутылки по две. И так приезд гостей не был спонтанным. Сталин специально готовился к их приему. А не кричал, снимая шинель, давайте нам то, что там осталось на кухне. и спиртное из меню он практически убрал. Следовательно, это была не пьянка на сон грядущий, а приготовление к серьезному разговору, при котором Сталину не требовалась пьяная болтовня. Тогда в связи с чем он откладывал этот разговор на глубокую ночь? Ведь соратники его в 17.00 Закончили рабочий день и были свободны. Вывод. И Хрущеву, и охране почему-то очень нужно, чтобы в ночь на 1 марта Сталин был живым, здоровым и веселым чуть ли не до рассвет. Для того, чтобы отодвинуть время ужина, на 1 марта Хрущев и выдумывает вызов к Сталину в Кремль совместный просмотр фильма заполняет время с 17.00 до полуночи. И охрана Сталина, совершенно независимо от Хрущева, ему в этом поддакивает. Значит, и охране нужно, чтобы все думали, что в ночь на 1 марта со Сталином не могло ничего случиться. Для этого охрана выдает просто шедевр брехни. Тот же Лозгачев продолжает. «А когда хозяин гостей провожал...» то прикрепленный тоже провожал, двери закрывал за ними. И прикрепленный Хрусталев Иван Васильевич закрывал двери и видел хозяина, а тот сказал ему, «Ложитесь-ка вы спать, мне ничего не надо, и я тоже ложусь. Вы мне сегодня не понадобитесь». И хрусталёв пришел и радостно говорит, «Ну, ребята...» Никогда такого распоряжения не было, и передал нам слова хозяина. Здесь Лозгачев прибавил, «И правда, за все время, что я работал, это был единственный раз, когда хозяин сказал «ложитесь спать». Обычно спросят «спать хочешь?» и просверлит тебя глазами с ног до головы. «Ну, какой тут сон?» Мы были, конечно, очень довольны, получив такое указание, и смело легли спать. К этому даже не знаешь, как отнестись. Сталин действительно очень хорошо относился и к охране, и к обслуживающему персоналу. Довольно часто приглашал их к столу. А увидев однажды, что часовой на посту мокнет под дождем, распорядился немедленно построить на этом посту, Грибок. Но это не имело ни малейшего отношения к их службе. Здесь Сталин никаких послаблений не терпел. Власика рассказывает, что однажды на Кавказе из-за малочисленности там охраны Сталина, девять человек, один часовой заснул на посту. Сталин распорядился увеличить охрану, чтобы дать возможность ей нормально отдохнуть. Но сон на посту... Это воинское преступление. Разрешить спать на посту — это разрешить совершать преступление. Такую команду Сталин дать не мог. Его охрана врет. Еще. Обратите внимание, что Сталина внутри дома и сам дом охраняли всего трое охранников. Был еще пост у ворот дачи. Но он к охране дома не имел отношения. Два прикрепленных телохранителя и комендант, охранявший собственно территорию дома. Дать им команду спать — это вообще оставить дом без охраны. Но тогда на кой хрен она нужна? И еще. Когда в 1952 году был снят с должности многолетний начальник охраны Сталина, затем начальник охраны правительства, генерал-лейтенант Власик, то были заменены и другие должностные лица. На пост комендант Кремля Сталин назначил одного из своих телохранителей, которому, видимо, особенно доверял, генерал-майора Косынкина. Так вот, молодой мужчина, генерал-майор Косынкин, безвременно умер как раз 17 февраля. Если вы помните, то именно с этого дня Сталин больше не выезжал в Кремль и оставался на даче, на которой принял даже посла Индии и имел с ним длительную беседу. И при такой неясной ситуации Сталин вдруг распорядился всей охране спать, но даже не это главное. Есть такая пошлая английская шутка. Джентльмен не тот, кто, внезапно возвратившись домой, застает в спальне жену с любовником и говорит им, извините за беспокойство, продолжайте, пожалуйста, а тот, кто после этого сможет продолжить. Так вот, охрана ни в коем случае не могла выполнить такой приказ, ведь их трое, да плюс кухарка. Сболтни она, не подумавши, что охрана Сталина спала, и их охранников, как минимум, выкинули бы со службы. И Сталин бы не помог, разве что спас бы от трибунала. Охрана лжет, она не спала. Кстати, телохранитель Сталина Хрусталев, которому Сталин якобы дал команду спать, вскоре после смерти Сталина, также безвременно скончался, избавив историков или следователей от ненужных расспросов. так охрана сознается в должностном преступлении, оговаривая сама себя зачем. Ведь охранники могли просто сказать, что они всю ночь, как всегда, бодрствовали, но они почему-то предпочли говорить, что смело легли спать. Почему? Ответ один. В эту ночь что-то произошло. Но врать охрану заставили, о чем ниже, еще 2 марта 1953 года. А в это время Сталин был еще жив. Следовательно, оставался риск, что он выживет. А выжив, он мог бы вспомнить сам, что произошло, и задать вопросы, Это, наверное, были очень тяжелые вопросы. И охрана, и те, кто составили ей легенду происходящего, сказав, что она спала, имела свободу в ответах. Если Сталин умирал, то она бы утверждала, как это и случилось, что в ночь на 1 марта ничего не случилось. Но если бы Сталин выжил, то она бы утверждала, что спала, и не знает, случилось ли что-либо со Сталином или нет, приезжал кто-либо к нему ночью или нет. Кроме того, охранники в доме были не единственными свидетелями. Была бодрствующая охрана поселка, которая пропускала машины. Была охрана у ворот дачи. Могли быть, в конце концов, случайные свидетели приезда машин на дачу Сталина. Надо было позаботиться о том, чтобы в случае необходимости пояснить, почему другие видели машины, въезжающие на территорию дачи, а охрана дачи никого не видела. Спали, понимаешь ли. Вывод. Телохранителей Сталина сразу же заставили так соврать. И они так продолжали врать. И через 25 лет. Очная ставка Хрущева с охраной. Оказание помощь Ну что же, давайте почитаем их вранье дальше. Лозгачев вспоминает. На следующий день было воскресенье. В десять часов мы, как обычно, уже все были на кухне. Начинали дела на сегодняшний день планировать. В десять часов в его комнатах нет движения. Так у нас говорилось, когда он спал. Но вот пробило 11 нет, и в 12 тоже нет. Это уже было странно. Обычно вставал он в одиннадцать, двенадцать, иногда даже в десять часов он уже не спит. Но уже час дня и нет движения, и в два нет движения в комнатах. Ну, начинаем волноваться. Три в четыре часа нет движения. Телефоны, может, и звонили к нему, но когда он спит, обычно их переключают на другие комнаты. Мы сидим со Старостином, и Старостин говорит, что-то недоброе, что делать будем? Действительно, что делать? Идти к нему? Но он строго-настрого приказал, если нет движения... В его комнаты не входить, иначе строго накажет. И вот сидим мы в своем служебном доме. Дом соединен коридором метров в двадцать пять с его комнатами. Туда ведет дверь отдельная. Уже шесть часов, а мы не знаем, что делать. Вдруг звонит часовой с улицы. Вижу, зажегся свет в малой столовой. Ну, думаем, слава богу, все в порядке. Мы уже все на своих местах, все на чеку, бегаем, мы и... Опять ничего. В восемь ничего нет. Мы не знаем, что делать. В 9 нету движения, в 10 нету. Я говорю старостину, иди ты. Ты начальник охраны, ты должен забеспокоиться. Он, я боюсь. Я, ты боишься, а я герой, что ли, идти к нему? В это время почту привозят, пакет из ЦК. А почту передаем ему обычно мы. Точнее, я. Почта моя обязанность. Ну что ж, говорю, я пойду. В случае чего вы уж меня, ребят, не забывайте. Да, надо мне идти. Обычно входим мы к нему, совсем не крадучись. Иногда даже дверью специально громко хлопнешь, чтобы он слышал, что ты идешь. Он очень болезненно реагировал, когда тихо к нему входили. Нужно, чтобы ты шел крепким шагом и не смущался, и перед ним, чтоб не тянулся. А то он тебе скажет... Что ты передо мной, бравым солдатом-швейком, вытягиваешься? Ну, я открыл дверь, иду громко по коридору, а комната, где мы документ кладем, она как раз перед малой столовой. Ну, я вошел в эту комнату и гляжу в раскрытую дверь, в малую столовую. А там на полу хозяин лежит и руку правую поднял. Вот так. Здесь Лозгачев приподнял полусогнутую руку. Все во мне оцепенело. Руки, ноги отказались подчиняться. Он еще, наверное, не потерял сознание, но и говорить не мог. Слух у него был хороший. Он, видно, услышал мои шаги и еле поднятой рукой звал меня на помощь. Я подбежал и спросил, «Товарищ Сталин, что с вами?» Он, правда, обмочился за это время, и левой рукой что-то поправить хочет, а я ему, может, врача вызвать? А он в ответ так невнятно Дз -дз", дзыкнул, и все. На полу лежали карманные часы и газет «Правда». На часах, когда я их поднял, пол седьмого было. половине седьмого с ним это случилось. На столе, я помню, стояла бутылка минеральной воды Нарзан. Он, видно, к ней шел, когда свет у него зажегся. Пока я у него спрашивал, ну, наверное, минуту, две, три, вдруг он тихо захрипел. Слышу такой легкий храп, будто спит человек. По домофону поднял трубку, дрожу, Под прошибает, звоню старостину. Быстро ко мне в дом. Пришел старостин, тоже оторопел. Хозяин-то без сознания. Я говорю, давай его положим на диванчик. На полу-то неудобно. За старостином Туков и Мотя Бутусова пришли. Общими усилиями положили его на диванчик. На полу-то неудобно. Я старостину говорю... «Иди звонить всем без исключения». Он пошел звонить, а я не отходил от хозяина. Он лежал неподвижно и только храпел. старостин стал звонить в КГБ Игнатьеву, но тот испугался и переадресовал его к Берии и Маленкову. Пока он звонил, мы посовещались и решили перенести его в большую столовую на большой диван. Мы перенесли, потому что там воздуха было больше. Мы все вместе это сделали, положили его на тахту, укрыли пледом. Видно было, что он очень слаб, пролежал без помощи с семи вечера. Бутусова отвернула ему завернутые рукава сорочки. Ему, наверное, было холодно. В это время Старостин дозвонился до Маленкова. Спустя примерно полчаса Маленков позвонил нам и сказал, Берию я не нашел. Прошло еще полчаса, звонит Берия. О болезни товарища Сталина никому не говорите. В три часа ночи, слышу, подъехала машина. Приехали Берия и Маленков. У Маленкова ботинки скрипели, помню, он снял их, взял подмышку. Они входят, что с хозяином. А он лежит и чуть похрапывает. Берия... «На меня матюшком, что ж ты панику поднимаешь? Хозяин-то, оказывается, спит приспокойно. Поедем, Маленков». Я им все объяснил, как он лежал на полу, и как я у него спросил, и как он в ответ взыкнул невнятно, «Берья мне, не поднимай панику, нас не беспокой, и товарища Сталина нет тревожь». Ну и уехали. Опять остался я один, Думаю, надо опять старости назвать. Пусть он всех опять поднимет, говорю, иначе он умрет. А нам с тобой крышка будет. Звони, чтоб приехали. Лишь в половине восьмого приехал Хрущев, утешив, скоро будет медицина. Около девяти часов действительно появились врачи. Сначала давайте рассмотрим враньё Лозгачёва само по себе. Представьте ситуацию, они, телохранители, головой отвечают за жизнь Сталина. Его нет в обычное 11.00 утра. Он не завтракает, он не обедает, он не выходит на террасу. Уже темно, а его нет. И они сидят и ничего не предпринимают? Почему? «Потому что боятся?» «Да, за беспокойство Сталина их в худшем случае перевели бы охранять Суслова. Но ведь за неоказание охраняемому лицу помощи верный расстрел, и они не идут к нему». «Нет, это уже ни на что не похожая брехня. Телохранители старости натуков пришли на смену в 10.00». Они вообще не видели и не слышали Сталина. Они кого охраняли? Сами себя? А вдруг Сталина выкрали, и его уже в комнатах нет? Это брехня в расчете на то, что ее будут слушать никогда не служившие идиоты. Бывший телохранитель Сталина Рыбин На тот момент был уже комендантом Большого театра, но именно он в 1977 году записал первые воспоминания охранников о Сталине и издал в каком-то роде даже полемическую книжицу рядом со Сталином. Он оспаривает клеветническое утверждение Хрущева, что Сталин, дескать, много пил и напивался до пьяна, оспаривает таким вот любопытным примером. Чтобы доверчивые читатели не приняли всерьез очередной анекдот, на который Хрущев был мастак, уточняю, Сталин предпочитал только вина Цинандали и Талиани. Случалось, выпивал коньяк, а водкой просто не интересовался. Ее хлестали соратники, притом за свой счет. Помните, Сталин скостил им пакетную доплату с 25 тысяч до 8. 000. Вот эти деньги шли в общий котел. Орлов тратил их на обеды для членов Политбюро. Что касается самого Сталина, с 1930 по 1953 год охрана видела его в невесомости всего дважды. На дне рождения Штеменко и на поминках Жданова. Все видели, что Сталин относился к Жданову с особым теплом. Поэтому после похорон устроил на даче поминки. Уезжая вечером домой, Молотов наказал старостину. Если Сталин соберется ночью поливать цветы, не выпуская его из дома, он может простыть. Да, уже сказывались годы. Сталин легко простужался, частенько болел ангиной, поэтому Старостин загнал ключ в скважину так, чтобы Сталин не мог открыть дверь. Впустую, прокряхтев около нее, Сталин попросил «Откройте дверь!» «На улице дождь, вы можете простыть, заболеть», — возразил Старостин. «Повторяю, откройте дверь!» «Товарищ Сталин, открыть вам дверь не могу». — Скажите вашему министру, чтобы он вас откомандировал, — вспылил Сталин. — Вы мне больше не нужны есть, — козырнул Старостин, однако с места не двинулся. Возмущенно пошумев, что его генералиссимуса не слушает какой-то охранник, Сталин ушел спать. Утром Старостин обреченно понес в машину свои вещи. Тут его вызвали к Сталину, который миролюбиво предложил. «О чем вчера говорили, забудьте». «Я не говорил, вы не слышали. Отдыхайте и приходите на работу». Интересная была ситуация, правда же? «Ну, ее психологические тонкости вы сами оценить. А я подчеркну лишь вот что». Если Сталин все-таки хотел поливать цветы и даже запомнил весь ночной разговор, значит, был не очень пьяным. Ведь так? Хотя чисто по-житейски тут все понятно. Человек похоронил самого лучшего собеседника. Думаю, что с Рыбином можно согласиться в том, что Сталин никогда не пропивал свои мозги. Но тогда категорически нельзя согласиться с тем, что Старостин и Туков целый день боялись зайти к Сталину в комнату. Нарушить прямой приказ Сталина Старостин не боялся, а узнать о его здоровье боялся. В показанном в 2001 году на ОРТ фильме «Пименова и Иванникова. Кремль-9. Последний год». Сталина. Авторы взяли интервью у тогдашнего заместителя главного управления охраны МГБ СССР полковника Новика. Тот рассказал такой эпизод своей службы. По субботам Сталин ходил в баню, построенную на территории дачи, в которой, кстати, парилась и охрана дачи, но, конечно, не тогда, когда ее посещал Сталин. Обычно эта процедура занимала у Сталина час-час десять. Но однажды он вдруг не вышел из бани в означенное время. Через 20 минут охрана доложила Новику, который был в это время на даче. Через 35 минут он позвонил министру МГБ Игнатьеву, тот тут же позвонил Маленкову, Последовала команда ломать дверь в бане, изнутри она закрывалась на защелку. Через сорок шесть минут Новик с Фомкой и телохранителем уже бежали к бане. Но дверь открылась, и на порог вышел слегка заспанный Сталин. «Такие были порядки, и такими они и должны быть». А нам рассказывают, что охрана Сталина, ничего не зная о нем, не беспокоилась целый день. Вторая очевидная брехня — это то, что Игнатьев испугался и не приехал. Вы можете представить себе министра государственной безопасности, который боится приехать к больному главе государства? Вы понимаете, что это прямой отказ исполнять служебный долг, за что в данной ситуации тоже можно было бы расстрелять. Еще о том, что вы можете и не понимать. Лозгачев умышленно выводит Игнатьева из числа действующих лиц, он, кстати, единственный, кто о нем упомянул, тем, что Упоминает о нем только как о министре МГБ, ошибочно называет КГБ. Для Лозгачева и старости Игнатьев был министром во вторую очередь, но об этом ниже. Прежде чем заслушать брехню Хрущева об этом периоде, отметим этапы по версии охраны. Весь день 1 марта охрана ничего не предпринимала. Около 24.00 охрана начала звонить. В 3 часа ночи 2 марта приехал Маленков с Берией, но ничего не предприняли. И только в 7.30 появился Хрущев и за ним врачи. Дадим слово Хрущеву. Он начинает свои показания описанием воскресенья 1 марта. Я ожидал, что поскольку завтра выходной день, Сталин обязательно нас вызовет. Поэтому целый день не обедал. Думал, может быть, он позовет пораньше. Потом все же поел. Нет и нет звонка. Я не верил, что выходной день может быть пожертвован им в нашу пользу. Такого почти не происходило. Но нет, уже было поздно. Я разделся, лег в постель. Вдруг звонит мне Маленков. Сейчас позвонили от Сталина ребята, он назвал фамилии Чекисты, и они тревожно сообщили, что будто бы что-то произошло со Сталином. Надо будет срочно выехать туда. Я звоню тебе и известил Берию и Булганина, отправляясь прямо туда. Я сейчас же вызвал машину. Она была у меня на даче. Быстро оделся, приехал. Все это заняло минут пятнадцать. Мы условились, что войдем не к Сталину, а к дежурным. Зашли туда, спросили, в чем дело. Они, обычно товарищ Сталин в такое время часов в одиннадцать вечера обязательно звонит, вызывает и просит чаю. Иной раз он и кушает. Сейчас этого не было. Послали мы на разведку Матрену Петровну. подавальщицу, немолодую женщину, много лет проработавшую у Сталина, ограниченную, но честную и преданную ему женщину. Чекисты сказали нам, что они уже посылали ее посмотреть, что там такое. Она сказала, что товарищ Сталин лежит на полу, спит, а под ним подмочена. Чекисты подняли его, положили на кушетку в малой столовой. Там была малая столовая и большая. Сталин лежал на полу в большой столовой. Следовательно, поднялся с постели, вышел в столовую, там упал и подмочился. Когда нам сказали, что произошел такой случай, и теперь он как будто спит, мы посчитали, что неудобно нам появляться у него и фиксировать свое присутствие, раз он находится в столь неблаговидном положении. Мы разъехались по домам. Прошло небольшое время, опять слышу звонок. Вновь Маленков. Опять звонили ребята от товарища Сталина. Говорят, что все-таки что-то с ним не так. Хотя Матрена Петровна и сказала, что он спокойно спит. Но это необычный сон. Надо еще раз съездить. Мы условились, что Маленков позвонит всем другим членам бюро, включая Ворошилова и Кагановича, которые отсутствовали на обеде и в первый раз на дачу не приезжали. Условились также, что вызовем и врачей. Опять приехали мы в дежурку. Прибыли коганович Ворошилов, врачи. Из врачей, помню, известного кардиолога профессора Лукомского. а с ним появился еще кто-то из медиков, но кто сейчас, не помню. Зашли мы в комнату, Сталин лежал на кушетке. Мы сказали врачам, чтобы они приступили к своему делу и обследовали, в каком состоянии находится товарищ Сталин. Первым подошел Лукомский очень осторожно, и я его понимал. Он прикасался к руке Сталина, как к горячему железу, подергиваясь даже. «Берия же грубовато сказал, вы врач, так берите как следует». Повторяю, что Хрущев, надиктовывая воспоминания, не подозревал, что охрана также будет их надиктовывать и также брехать. Иначе он, конечно, принял бы версию охраны первого приезда к Сталину маленкова и Берии, а не с собой. А так он вынужден был слегка расколоться. И так, оказывается, после ужина в ночь с 28 февраля на 1 марта Берия впервые появился на даче Сталина только около 9.00, 2 марта вместе с врачами. А Хрущев и, по его словам, Маленков до этого уже дважды были там. И в присутствии третьего лица успели запугать и проинструктировать охрану, как нужно брехать Берии и остальным. Я пишу об этом так уверенно, поскольку у нас есть честный свидетель. Академик, терапевт, специалист по сердечно-сосудистым болезням Мясников умер в 1965 году. Рукописи его воспоминаний были изъяты в архив ЦК, возможно, потому что там он оставил свои воспоминания о тех трагических днях. Он писал... Поздно вечером 2 марта 1953 года к нам на квартиру заехал сотрудник спецотдела Кремлевской больницы. Я за вами, к больному хозяину. Я быстро простился с женой. Мы заехали на улицу Калинина. Там ждали нас профессор Коновалов, невропатолог, и Гореев. И помчались на дачу Сталина в Кунцево. Наконец мы в доме. обширном павильоне с просторными комнатами, обставленными широкими тахтами. Стены отделаны полированной фанерой. В одной из комнат уже был министр здравоохранения. Министр рассказал, что в ночь на 2 марта у Сталина произошло кровоизлияние в мозг с потерей сознания и речи, параличом правой руки и ноги. Еще вчера до поздней ночи Сталин, как обычно, работал у себя в кабинете. Дежурный офицер из охраны еще в три часа ночи видел его за столом, он смотрел в замочную скважину. Все время и дальше горел свет, но так было заведено. Сталин спал в другой комнате, в кабинете был диван, на котором он часто отдыхал. Утром в седьмом часу охранник вновь посмотрел в замочную скважину и увидел Сталина распростертом на полу между столом и диваном. Был он без сознания. Больного положили на диван, на котором он и пролежал все дальнейшее время. Как видите, во-первых, охрана перенесла время инсульта аж на утро 2 марта. Поскольку она звонила даже по ее словам с вечера первого марта и дважды видела на даче Маленкова и Хрущева, то без согласования с ними она, разумеется, так врать не могла. То есть с самого начала Хрущев и телохранители Сталина были в сговоре. Поэтому-то они и отмазывают Хрущева в своих показаниях, выставляя вместо него Берию, поскольку в 1977 году Берия был уже всемирным чудовищем, и на него можно было валить все. Во-вторых, оказывается, охрана была не совсем беспомощна, и в замочную скважину могла наблюдать за Сталиным. В-третьих, совершенно неясно, где все же нашли Сталина. По версии телохранителей в малой столовой, по версии Хрущева в большой, по первоначальной версии в кабинете у дивана. Правда на лжи. Короче, сплошь одна брехня, и тем не менее такая брехня сродни правде, поскольку она практически однозначно показывает, что именно лгущие хотят скрыть. Тут ведь как? Если, к примеру, подозреваемый в убийстве врет, что его не было на месте при но вы знаете, что он там был, следовательно, он, скорее всего, и убийца, иначе зачем ему это скрывать? Давайте вот так от противного восстановим версию событий. Хрущев и охрана пытаются нас убедить, что чуть ли не до утра 1 марта у Сталина на даче была большая пьянка. Значит, этого не было. Значит, был серьезный разговор вечером 28 февраля, и разговор этот был тяжелым, раз уж Хрущев и охрана пытаются нас убедить, что Сталин прощался с гостями очень веселый. Раз уж Хрущев и охрана пытаются нас убедить, что всю ночь на 1 марта Сталин был здоровым, значит, именно в ночь с 28 февраля на 1 марта с ним и случился инсульт. Раз уж охрана пыталась нас убедить, что телохранители очень боялись зайти к Сталину и вообще они спали, то значит они приступ инсульта увидели немедленно, как только он случился. Либо Сталин успел позвонить, либо они увидели его лежащим на полу в замочную скважину, но это было в ту же ночь на 1 марта. Правдивый штрих, который вранью просто ничего не дает... У Сталина были закатаны рукава на рубашке. Бутусова их откатила. Сталин был в отношении себя очень бережлив. Из одежды у него не было ничего лишнего, но и то, что было, он занашивал. В те времена, когда работали за столом, чтобы сберечь манжеты рубашек от истирания, надевали на рукавники. Но у Сталина их не было. и он в теплой комнате просто снял китель и закатал рукава. Следовательно, в момент инсульта Сталин был в кабинете или за столом, или прохаживался в раздумье. Всеми отмечаемая привычка. Когда произошло кровоизлияние в мозг, Сталин, теряя сознание, попытался добраться до дивана и упал возле него, как и выявилось – в самой первой версии, когда еще не было времени для придумывания изощренной лжи с газетой, часами, нарзаном и так далее К упавшему Сталину подбежала охрана, переложила его на диван. Но их смутила одна деталь, о которой и я, кстати, чуть ли не всю жизнь не догадывался. Оказывается, при потере сознания, возможно, не у всех, Расслабляются мышцы мочевого пузыря, и происходит самопроизвольное мочеиспускание. И охрана ошарашилась в недоумении. Никто и никогда не видел Сталина пьяным не только до бессознательного состояния, но и до бесконтрольного. А тут одно за другим. Выпивка с членами президиума ЦК, он лежит на полу и обмочился. А вдруг пьян? Да так, что завтра ему самому будет жгуче стыдно и в десять раз стыднее, что его кто-то в таком состоянии видел. Тем не менее, это ЧП, и охрана немедленно звонит тому единственному, кому обязана звонить в любом случае – начальнику правительственной охраны. Тут действует инструкция, и можно в ее исполнении телохранителями не сомневаться ни на секунду – Охраняемое лицо без сознания. Причина не имеет значения. Он без сознания, они звонят начальнику. Начальник немедленно приезжает к охраняемому лицу, иначе нахрен он нужен. Вместе с врачом приезжают Но в данном случае начальник охраны сориентировался. Он вызвал и Хрущева. Сразу же или потом не имеет большого значения. Зайдя к Сталину и определив, что у Сталина инсульт, мерзавцы пошли на риск. Они вышли и сообщили охране, что товарищ Сталин вчера, охрана сама видела, немного перепил, с ним случился конфуз, и лучше, если завтра он сам встанет, переоденется, а мы все сделаем вид, что об этом ничего не знаем. Как должны были поступить телохранители? Перед ними непосредственный начальник, назначенный на свой пост Сталином, врач, член Президиума ЦК, а, возможно, и два, если был и Маленков. Не верить им? А ведь объяснение вполне понятное, и предложение сделано с уважением к Сталину. Естественно, что охрана согласилась и стала ждать утра Вот этот свой приезд на дачу Сталина Хрущев и выдал за приезд в 3 часа ночи 2 марта. Он тогда якобы успокоил охрану тем, что Сталин, дескать, спит. Но подумайте сами, как это выглядело 2 марта. Сталин, даже если он лег в 7.00 утра 1 марта, спит 22 часа подряд. И Хрущеву самому бы стало неудобно, если бы он вдумался в свою брехню. Наступило утро, день. Сталин не встает. Охрана беспокоится, и что она делает? Правильно. То, что от нее требует инструкция. Она снова звонит начальнику правительственной охраны и... снова ждет. Почему? Что им сказал начальник охраны, чем парализовал телохранителей? Думаю, что он их обманул, сказав, что позвонил по прямому телефону лично товарищу Сталину. Помните, Лозгачев делает намек, что Сталин мог говорить по телефону так, что они этого не слышали. И товарищ Сталин попросил охрану не беспокоиться. Его немного тошнит после вчерашнего ужина. Кушать он не хочет, а нарзан у него есть. Только так можно было парализовать охрану еще на пять-шесть часов. А когда телохранители все же вошли... увидели Сталина в том же положении, в каком они его положили в ночь на первое марта, и снова начали звонить, то наступило второе марта, и они, наверное, уже поняли, что их подставили. Что им оставалось делать? Жаловаться? Кому? Берии? А кем был Берия, чтобы он смог произвести хоть какие-нибудь действия по их жалобе и хотя бы защитить их? Ведь им предстояло клеветать. кавычках, на вождей партии, наверное верных ленинцев, сталинцев, Маленкова и Хрущева, кто поверит в слова полковников, виновных в неоказании помощи товарищу Сталину против слов двух членов президиума ЦК. Им осталось послушно заучить то, что им предстояло говорить по приезде остальных членов президиума, правительства и врачей. Они по команде Хрущева — спасали себя и одновременно выгораживали преступников. Поэтому-то они через 25 лет в своих показаниях и заменили Хрущева на Берию, а начальники начальнике правительственной охраны вообще глухо молчали. УБИЙЦА ВЕКА Давайте немного о нем, о главном убийце Сталина. С 1927 года. С попытки покушения на Сталина сначала его личную охрану, а затем и охрану всего правительства, возглавлял Власик, который к моменту своего снятия с должности имел звание генерал-лейтенант. Возглавляемое им главное управление охраны было довольно обширным ведомством, включавшим в себя не только штат телохранителей членов правительства, но и медицинское и материально-хозяйственное обслуживание членов правительства. Управление не только охраняло, но могло самостоятельно вести агентурные разработки подозрительных лиц, то есть фактически являлось самостоятельной спецслужбой. Организационно главное управление охраны входило в МГБ, но не подчинялось министру госбезопасности. Таким приемом создавалась конкуренция и, если хотите, организовывалась взаимная слежка друг за другом. МГБ следило, чтобы в Главном управлении охраны не завелся враг, а управление имело возможность проследить за подозрительными лицами в МГБ. Данная независимость Главного управления охраны существовала до снятия Власика с должности. Вот в этот момент Сталин допустил роковую для себя ошибку. Вы видели, что коменданта Кремля со снятием с должности Власика Он заменил верным человеком, но начальника главного управления охраны, видимо, сразу подобрать не смог. На 28 февраля 1953 года его обязанности исполпал сам министр госбезопасности С. Д. Игнатьев, и именно ему, своему непосредственному начальнику, и позвонил в первую очередь телохранитель Старостин, в чем он невольно сознался в своем рассказе. Игнатьев очень малозаметный личность. В отечественной истории его как бы стесняются историки. К примеру, упомянутый мною Столяров с генерал-лейтенантом юстиции Катусевым, рассматривая тот период, огромное место в книге отвели заму Игнатьева Рюмину, А о самом Игнатьеве, министре МГБ, практически ничего не пишет. Семен Денисович Игнатьев родился в 1904 году в деревне Карловка Херсонской губернии. По национальности украинец, партстаж с 1926 года, образование высшее. С 1937 секретарь бурят-монгольского обкома ВКПБ. С 43-го первый секретарь Башкирского обкома, с 46-го работал в ЦК ВКПБ, с 47-го секретарь, второй секретарь ЦК Компартии большевиков Белоруссии, с 49-го секретарь Среднеазиатского бюро ЦК ВКПБ, с 50 зав. отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКПБ. Как видите, Игнатьев чистейшая партийно-аппаратная номенклатура типа Ежова. Карьеру он делал только по партийной линии, и поэтому, возможно, ему так неосмотрительно доверился Сталин.